Глава 4. Когда в оптике появилась Ора, шел третий год нашей межзвездной Одиссеи. Мы шли в сверхсветовой области, и на Оре нас не видели. Зато мы отлично видели планету в оптике. Правда, это была картина прошлого, она непрерывно менялась. Прошлое приближалось к настоящему. Если вдуматься, это было странно. Обычно настоящее отодвигается и становится прошлым. Здесь все было наоборот. Прошлое становилось настоящим в одних световых сутках отторы пожиратель пространства вынырнул из сверхсветовой области и продолжил полет уже обычным материальным телом только после этого нас обнаружили навстречу помчался кормчий на нем по прежнему командовал алан он издалека засыпал нас приветственными депешами спрашивал что было в походе не отыскали ли мы следов андре об андре мы ответили сразу а рассказывать остальное до встречи отказались Он пригрозил, что уйдет в сверхсветовую невидимость, чтобы скорее добраться. При общем смехе Ольга радировала. «Уходи, все равно будем видеть твое суденышко». Когда звездолеты вышли на параллельный курс, Аллан, передав командование помощнику, перебрался к нам. На радостях он перестарался. Даже Леонид охол, выбравшись из его объятий. Для меня одного Аллан сделал исключение, как для больного. Зато он расцеловал меня громкими, как выстрел, поцелуями. — Бродяги небесные! — орал Аллан минутой позже. — Куда же вы запропастились на два с лишним годика? Рассказывайте, рассказывайте, где, что, как! Мы повели его в зал, там собрался весь экипаж. Нас тревожило, что на земле, чем кончился спор Веры и Ромера. Аллан уселся в кресло и оглядел нас сияющими глазами. Он не мог понять глубины наших опасений. — Какой спор, чепуха, давно все успокоились. Правда, кое-что было. Митинговали, как добрые наши предки. Ромеро гремел во все уши, сиял во все видеостолбы. Он отстаивал социальные основы с такой страстью, что наворачивалась слеза. Кричал о предках, о потомках, о нас, о разрушителях, о звездожителях. Кстати, Большая тоже высказалась за него. И вот настал день опроса. Хоть и без того каждому было ясно, чем все кончится. Он захохотал. В зале каменела тишина, мы боялись смотреть друг на друга. Аллан так и не понял, почему мы не прерываем его. «Человечество сошло с ума!» — кричал он. «Это было массовое безумие, говорю вам! Ромеру не поддержали и 0,3%, 99,7% с громом опрокинули его!» Большая потребовала уточнения заложенных в нее принципов. Вера назвала это дальнейшим развитием нашего социального строя. Мы кинулись к калану и в восторге взметнули его под потолок. Лишь мы, прошедшие тенеты Персея и сражения около угрожающей, могли всем сердцем, а не одним разумом понять, как правильно поступило человечество. Когда волнение улеглось, я съехидничал. «Ты, конечно, оказался среди тех, кто сохранил разум до конца, не сомневаюсь, что ты голосовал за рамеру «Я?» – удивился Аллан. «Ты спятил, Элли! Это ж меня Павел обвинил, что я поддался безумию! Я не такой оратор, как он!» Но когда выступал я, Ромеру выключали, так это было. Камагин с Громаном, а также наш Труб, добавили жару. Гибель космонавтов и разрушение планет в Плеядах доводили народ до ярости. А Труб летал над толпой и дико ревел архангельским голосом. «Как на Земле космонавт и ангел», — поинтересовалась Ольга. «Великолепно. Труб как в раю, только малыши его боятся, у него шумный полет. Это единственное, что его огорчает». Подростки устраивают с ним гонки на виетках, но он, конечно, отстаёт. А космонавты переучиваются на штурманов-звездолётов и отбиваются от невест. Столько в них влюбилось девушек, страх! Чудесные пареньки, моложе любого из нас, а ведь пятьсот с хвостиком лет. По-моему, это и привлекает девушек. Я спросил, какие важные дела начаты на Земле. На это Аллан ответил длинной речью. Энтузиазм, охвативший Землю, преобразован в практические действия. Созданы две организации. Одна, звездолёт «Строй», устроила базу на Плутоне. Вторую же, планета «Строй», вряд ли можно именовать организацией, ибо в ней работает половина всего человечества. На зелёной земле остались лишь старики, дети до да сотрудники земных заводов. Не Неразберихи и шума пока столько, что у наблюдателя со стороны встали бы дыбом волосы. Да наблюдателей нет, все участники. И каждый в меру способностей вносит свой вклад в общую толчую. Начать с того, что еще нет плана, чем заниматься планетострою. Одно направление, казалось бы, естественнейшее, его уже осуществляют – возведение новых планет вокруг одиноких светил соседей Солнца. Строительство идет под лозунгами «покончим с пустыми звездами». Добьемся наивысшей планетности для звезд нашего района галактики. У любой звезды планеты для любых условий жизни. Нежизнеспособная планета – враг, найди ее и переоборудуй, и прочее в том же роде. Плакаты с такими изречениями наполняют все населенные планеты, от них нет мочи отбиться. До Барана в одну сторону и за Южный Крест в другую не найти звезды, на которой не кипела бы работа. Но уже слышатся голоса, что направление выбрано неудачно. Наметили, мол, дорожку полегче, но малоэффективную. Пробивается мысль «не приспосабливаться к природе, а приспосабливать ее к себе». Не возводить роями планеты вокруг готовых звезд, а выстроить особую планетарную область для спектра любых жизненных условий со своими специальными светилами. Конечно, это потруднее, но и поинтереснее. Район строительства подобран, окрестности Сириуса и его спутника Белого Карлика. Компактный уголок между Орионом и Большим Псом, примерно на тысячу кубопарсеков в объеме. И сюда, на универсально оборудованные планеты, потихоньку собрать звездожителей Кому неудобно дома. Все это пока в стадии эскизных набросков. Командированные еще мотаются из созвездия в созвездие, согласовывая с будущими жильцами условия обитания, размеры шариков, температуры солнц, продолжительность дня и ночи, атмосферу и силу тяжести, жилище и питание. И ходяло это до ирунды простое, орал алан Не разбери хай там. Удивительный мы народ люди. Ничего не делаем по-человечески. О том, где начать работы, толдычем месяцами, а потом загораемся. Давай, давай! И штурмовщина. Звездные плуги запущены на рейсовых скоростях. Космос трещит по швам, куда не повернешься. Пылевые дымки, дымки, дымки. Залезаем даже в резервацию, будто и пустоты уже не хватает. Страх, что творится на космических трассах. Наш кормчий как-то влетел в область комплексного разрушения. Впереди распадалась ненужная звезда из темных карликов, а по сторонам пространство перерабатывалось в первичную строительную пыль. Куда повернуть, я вас спрашиваю? Время поэтических полетов проходит. Скоро лишь за пределами галактики можно будет разгоняться. Если так пойдет и дальше, я плюну на межзвездные прелести и пойду в планета строителей». Он оглядел нас смеющимися глазами и закончил. «Таковы земные дела, братцы. Выкладывайте теперь, что вы тащите с собой из Персея». «Сейчас мы тебе покажем на стереоэкране кое-что интересное», — сказал Леонид. Пока Леонид готовил демонстрацию, я спросил Ольгу. «Почему ты оглядывалась на меня, когда Аллан рассказывал о земле? Ты смотрела на меня так, словно чем-то поражена. Ты сегодня смеялся? Ты впервые за два года смеялся, Элли. Ну и что же? Тебе это понравилось или испугало?» «Не знаю сама. Это было странно». Я вдруг увидела, что ты очень изменился, Элли.